Глава 29. Шесть с половиной лет назад. третье открытые лордом Суримом мир. Царство желтых песков владыки Фахтала. Ночь. Погребальные костры горели всю ночь. Погибших было много и среди нападавших, и среди своих. А Ярн, сложив руки на груди, мрачно наблюдал, как его воины складывают новые ложи из хвороста. Жара неумолимо накрывала эту часть царства желтых песков, и Айка велел избавиться от тел, иначе болезней и мора не избежать, и тогда мертвые потянут за собой живых. Лорд Сурим вышел из арки Портала в нескольких шагах от Аярна, и тот опередил ответом вопрос. «Она живая-здорова, помогает Айку с ранеными». Кивнул в сторону огромных шатров невдалеке от костров и добавил. Не хватало рук, и она сама захотела. Вальтер вздохнул с облегчением. Он явился сразу, как только узнала о нападении на караван, с которым возвращались в столицу из путешествия в Алмазные горы Вивьен и Аярн. В последнее время банды дезертиров и беглых каторжников из соседней кадмии, промышлявшие в изумрудных лесах холодные территории царства желтых песков владыки Фахтала, потеряли страх и нападали на всех без разбору, не утруждая себя разведкой. И в этот раз они не ожидали, что обычные с виду караван, набитый под завязку товарами, будут сопровождать царские войны и сам царевич Аярн. Их было много, и среди них были хорошо обученные владению оружием мужчины. Бывшие воины, отправленные на каторгу за преступления закона, убийства, мародерства. Они дрались, как последний раз, словно им нечего было терять. Беспощадно, жестко, не стесняясь прикрываться, как щитами, женщинами и детьми, которых вытаскивали из повозок. Шелудивые псы. «Отступники, без веры и совести». А Ярн хмурился, вспоминая подробности кровавой бойни. «Помощь нужна?» А Ярн покачал головой, и темный мак направился к шатрам. Он нашел Вивин во втором шатре, она только закончила промывать глубокую рану на ноге немолодой женщине, которая неподвижно сидела, уставившись немигающим взглядом в пустоту. Увидев отца, Вивин бросилась к нему. Вальтер обнял дочь. «Ты как?» Отстраняя от себя и глядя ей в глаза, спросил он. Испугалась? «Немного. Но я была рядом с Аярном, и у меня были мещи, кинжалы, и...» Вивьен запнулась. «Магия! Я знаю, что мне еще нельзя, но я не смогла сдержаться. Они... они набросились! Это было так... Они вытаскивали женщин за волосы... Рвали на них одежду, а плачущих детей били. И все кричали, хотели убежать, спрятаться. Им не давали. И я? Я? Вивьен, сбивчиво, нервно теребя край, испачканный в крови и грязи туники, рассказывала отцу, как напали на караван. Сполохи черных рун проявлялись и исчезали на ее руках, шее и скулах. Азарт смертельной схватки нехоти гасал в ее крови и Вальтер пытался разгадать, что кроется за этим переживанием — удовольствие или отвращение. Что двигало его дочерью, когда она заносила в очередной раз меч или рассекала кинжалом чужую плоть — жажда убийства или необходимость защищаться и защищать. Он видел, как тяжело ей сдерживать и контролировать бурлящую внутри магию, раскачанную кровавым сражением. «Я помогаю Айку с ранеными!» «Их так много, я предложила помощь. Ты же не против? Мне можно, да?» «Не против. Можно». «Он добрый», — шепнула Вивьин, украдкой глядя на белоголового старика в длинных одеждах, зашивавшего глубокую рану на плече воина из охраны Аярна. «И от него пахнет чем-то вкусным. Это сентала, обезболивающее Поднял на них голову Айк, на мгновение отвлекаясь от штопки раны, и улыбнулся. «Облегчает не только телесную, но и душевную боль». «Приветствую, почтенный Айк нагуру! С уважением склонил голову лорд Сурим. «Вархан Вальтер! Рад новой встрече!» Ответил легким кивком Айк. «Вивин, если освободилась, промой рану Асарину!» Сказал Айк, указав на немолодого погонщика Ширн. Она чувствует запах Сентала. Здоровые не чувствуют этот запах, ибо не нуждаются в исцелении. Айк обратился к лорду Суриму, как только Вивьен отошла от них. Я видел, как она защищала тех, кого сочла неспособными защищаться самим. Смелая, бесстрашно. И такая уязвимая. Я пытаюсь ей помочь, Айк. Все, что в моих силах, понимаю. Тьма никогда не отпускает того, кто хоть раз попал в ее селки. Она искусная соблазнительница и умеет удержать свою добычу, ибо знает слабые стороны любого из нас и умеет ими пользоваться. Возможно, у вас найдется для меня мудрый совет, Айк. Целитель развел руками. Мне нечем тебя удивить, Вархан Вальтер. Ты и сам все знаешь лучше меня. Твоя дочь должна осознавать и понимать все, что с ней происходит. Самое важное — принять себя такой, какая она есть. Другой она уже не будет никогда. Возможно, тогда ей удастся справиться со своей силой. Но я буду рад помочь Вивьен преодолеть болезнь тела и укрепить ее дух. Мой дом всегда открыт для нее. Четыре седьмицы спустя. Третий открытый лордом Суримом мир. Царство желтых песков у владыки Фахтала. Дом Айка Яфанагуру. Пирху был недоволен, а временами даже злился, хотя с ним такого давненько не случалось. Началось все с того, что в доме его учителя, целителя и почтенного Айка Яфанагуру, поселилась эта мелкая негодница. И комнату ей выделили лучшую, с видом на осад и озеро, и Айка носился с ней, как списанной торбой. Один из четырех стражей, что привезли к Айку девчонку, шепнул Пирху по большому секрету, что гостья — важная персона, принцесса из далеких земель. И Пирху, наивный глупец, в это поверил. И поначалу даже кланялся и старался всячески ею услужить. Принцесса все-таки. Поганый брехун, гнать таких и стражников! «Разве принцессы такими бывают?» Не то чтобы пирху доводилось видеть много принцесс, но что-то ему подсказывало, что не должны принцессы уметь делать то, что вытворяла эта мелкая и тощая, как палка, девчонка. Вела себя с ними запросто, свысока не смотрела, хоть и улыбалась редко, не капризничала, ела с ними за одним столом ту же еду, что он и Айк, простую, грубую. Носила обычную одежду, полотняные свободные штаны и длинную рубаху со шнуровкой на груди вместо пуговиц. И большую часть времени ходила босиком. Айк ей позволял все, чего никогда не позволял Пирху. Хотя тот и был в учениках уже четыре года и тратил на нее Айк, по мнению Пирху, непозволительно много времени. Часами пропадала с ней в зале медитаций. Чаще она оттуда выходила сама, а иногда выносил ее на руках. Сам отпаивал травяным настоем и долго сидел с ней в саду. Гладил по голове и что-то негромко рассказывал. Пирху много раз видел, как девчонка ночью бродила по саду или сидела в кресле на террасе, закутавшись в плед, словно ей было холодно, хотя ночи были жаркими. И Айк часто к ней присоединялся, садился рядом, и они негромко переговаривались, иногда до самого рассвета. Вот за что ей такое благословение? Чем она его заслужила? Пирху никто таких поблажек и не делал. Как-то утром Айка не было дома, и она, встретив пирху во дворе, где тут по велению Айка заготавливал хворост для кострища, спросила, не может ли чем помочь по хозяйству, мол, есть свободное время и не хочет сидеть без дела. Помочь? В голове пирху сразу же созрел план мести. Он, мысленно предвкушая наслаждение от оправданий и виноватого взгляда, когда она оставит Айка без обеда, дал ей ведро и отправил на озеро, что находилось сразу за садом и тоже принадлежало Айку, ловить рыбу на обед. Она молча приняла ведро и, ничего не спросив, кивнула и ушла. Не было ее около трех часов. И каково же было удивление пирху, когда она явилась с полным ведром рыбы. И это была не какая-то мелкая рыбёшка, не успевшая нагулять бока, а крупные бурхуны в две ладони длиной, которых на обычную удочку и не поймаешь. Он даже не знал, что такие водятся в этом озере, хотя сам часто ловил там рыбу на обед. Поймать бурхуна было почти невозможно. Водился он на глубине и поднимался к поверхности воды крайне редко. На удочку он не клевал, сеть обходил. Поэтому даже одна пойманная рыба была большим везением, считалась деликатесом и подавалась на стол только в богатых домах. А уж целое ведро — невероятный улов, такой можно на рынке обменять на пару-тройку взрослых ширн. Но не таков пирху, чтобы легко отступиться от идеи о возмездии. Он велел ей всю рыбу почистить и пожарить на обед. И девчонка снова удивила его. Не высказав ни малейшего возмущения, она быстро и ловко расправилась с чисткой и потрошением рыбы, словно всю жизнь только этим и занималась, не прося помощи, развела огонь в кострище и, нанизав рыбу на длинные палки, приготовила ее. «Принцесса, говорите? Это что ж за принцесса такая? И как она вообще смогла рыбу поймать, если он ей кроме ведра ничего не дал? Вычерпала этим ведром озеро, что ли? Айк вернулся домой, когда она снимала готовую рыбу с огня и складывала в большую глиняную миску. По двору плыл такой аромат, что у пирху слюны был полон рот. Рыба была хороша. Почти без костей, маложирная, вкусная, с нежным бледно-розовым нутром. Не зря она считалась редким лакомством. Пирху такую всего один раз за всю жизнь пробовал, и то был малюсенький кусочек. Айк похвалил девчонку, а то и даже в голову не пришло пожаловаться на пирху, вроде как ничего особенного он не просил сделать. Наоборот, поблагодарила, что пирху доверил ей приготовление обеда. Глупая маленькая устрица. Месть с треском провалилась, а пирху достались усмешкой и молчаливо осуждающие качание головой учителя. Вслух ему не высказали ни единого упрека, но чувство вины грызло пирху несколько дней. Он затаил еще больше обиды, но пока не придумал новой мести, старался гостью избегать и пересекался с ней только на завтраках, обедах и ужинах. В следующий раз судьба их свела в зале тренировок, когда пирху оттачивал мастерство владения боевым шестом. Он уже достаточно разогрел мышцы, нанося удары по большой в его рост кукле, когда в дверях зала появилась она. Некоторое время молча наблюдала за Пирху, а потом вдруг спросила разрешения присоединиться к его тренировке. Пирху пожал плечами. Он тут не хозяин хочет, пусть и занимается. Она внимательно осмотрела коллекцию шестов и выбрала один. Ты когда-нибудь училась сражаться на шестах? — снисходительно спросил Пирху, догадываясь заранее, какой ответ он услышит. — Только на мечах. Пирху хмыкнул. Ну и вружка. У нее руки как веточки, она ж тяжелее ложки и не держала в руках ничего. — Вот как? — он поиграл шестом в руках. — Тогда, может, устроим поединок, если ты не против? — Не против. Побежденным считается тот, кто выронит шест из рук. Сразу обозначил правила Пирху и всю седмицу готовит обеды и ужины. «Идет!» — кивнула девчонка и встала в боевую стойку. Пирхо удивился, но значение этому не придал. «Он с костлявой девчонкой не справится, что ли?» Сделал первый выпад, собираясь выбить шест, да не тут-то было. Девчонка быстро и легко ушла от удара и каким-то непостижимым образом оказалась у Пирхо за спиной, нанеся чувствительный удар чуть выше поясницы с левой стороны, от которого он просто взвыл, и сразу второй, с правой стороны. Боль вывела его из равновесия и разозлила. Он резко развернулся, намереваясь отходить мерзавку без всяких поблажек на рост и возраст, но она снова ловко ускользнула от удара и ткнула шестом ему в грудь, потом в руку вышел октя и в плечо. У пирху даже в глазах потемнело. Сами удары не были сильными, но боль доставляли невыносимую. «Да как она это делает?» Не успел он собраться с силами и духом, как на него обрушился новый шквал ударов. В голень, подъем стопы, предплечье и чуть выше паха. Перхой онемел от боли, упал на колени и согнулся. Выроненный из рук шест с грохотом покатился по деревянному настилу пола. Перед глазами поплыли красные круги и замелькали черные точки. Он уперся руками в пол и сел, тряхнул головой. Сердце колотилось, как бешеное, дыхание было тяжелым и рваным. Никто и никогда не доводил его до такого состояния в тренировочном бою. Когда краем глаза он заметил мелькнувшую рядом тень, испуганно шарахнулся и упал на спину. «Да кто ты такая?» С отчаянием выкрикнул пирху, отползая назад на локтях к стене и таращись на нее во все глаза. «Меня зовут Вивьин. Айк тебе говорил, но ты не запомнил. Она спокойно приблизилась к нему и протянула руку. «Давай помогу подняться». «Точно говорил». Только ему это имя показалось трудно произносимым и сразу не понравилось, и он предпочел забыть о нем. "Вивиан Магури. Странно, что ты до сих пор не догадался, Пирху». В дверях стоял Айк. «Ма... Магури?» Пирху с благоговейным ужасом уставился на девчонку. «Да, я надеялся, что сам догадаешься». «Руку давай», — настойчиво повторила Вивьен, протягивая свою. Он подчинился, раскрыв рот и взволнованно глядя на девчонку, и осторожно вложил в теплую ладонь свою ледяную пятерню. Рука Магури оказалась на удивление сильной. «Прошу простить мое невежество, госпожа!» Он виновато склонил голову, как только встал на ноги. «Если бы я знал, то не посмел никогда...» Вивиан вопросительно посмотрела на Айка. Тот улыбнулся. Несколько часов спустя, когда Пирху немного пришел в себя, Айк позвал его прогуляться по саду и поговорить. «Надеюсь, ты извлек из этой ситуации уроки, Пирху?» Айк шел не спеша, заложив руки за спину. «И не держишь зла на Вивиан?» «Нет, учитель», — смутился парень. «Но недоразумений можно было бы избежать, если бы вы предупредили меня заранее». «Можно», — согласился наставник. «Но ты пришел учиться у меня искусству исцеления. А какой же ты целитель, если не можешь разобраться, кто перед тобой?» Перхов вздохнул. «Я запомню этот урок на всю жизнь, учитель. Мне следовало догадаться, кто ваши гости, после того, как она принесла полное ведро бурхунов». «Любому стало бы ясно, что без силы Магури здесь не обошлось. Но мой разум был ослеплен ревностью, я не мог понять, чем она заслужила ваше внимание и заботу, поэтому злился». «А вот тут ты ошибаешься». Вивин ни разу не прибегла к силе с того момента, как ступила на порог моего дома. Перху раскрыл рот от удивления. «Да как же это? Она не смогла бы одолеть меня шестом без силы. Сама же сказала, что никогда не училась этому». «Вот так», — развел руками Айк. «Она сказала тебе, что училась сражаться на мечах, но ты ей не поверил. Решил, что у тебя будет легкая победа, и расслабился. Недооценил противника. И удары она наносила прицельно по чувствительным точкам на твоем теле. И в этом нет никакого чуда. То, что Вивья наделена силой Магури, не значит, что она всегда ей пользуется». «Но почему? Если сила дана тебе?» — искренне недоумевал Пирху. Сказанное Айком никак не укладывалось у него в голове. «Ей нужно пользоваться. Зачем усложнять? Так проще?» «Да, силой проще», — согласился Айк. «Но для Вивин важнее знать, что она чего-то стоит и без нее».